Мельник, ворча, повёл приезжих в комору, стоявшую в шагах в 10 от мельницы. И где, несмотря на мешки с хлебом и мукой, было очень довольное место. Пока он сходил за лучиной, перстень и товарищ его простились с боярином. А скажите, молодцы, спросил Михеевич. Где же искать вас, еслиб не равно по сегодняшнему делу князю понадобились свидетели? Спроси у ветра, отвечал Перстень. Откуда он? Спроси у волны перебежной, где живёт она? Мы что, стрелы острые из тетивы летим? Куда вонзится колёно стрела, там и дом её. Свидетели? продолжал он усмехаясь. Мы его княжеской милости не годимся. А если б мы зачем другим понадобились? Приходи старичи на кмельнику. Он тебе скажет, как отыскать вонюху перстня. Вишь ты, тётка твоя подкурятина. проворчал себе под нос Михеевич. Какие кудрявые речи выговаривает. Воярин сказал Перстень, удаляясь. Послушай меня. Не хвались на Москве, что хотел повесить слугу Малюту из Куратова и потом отдрал его, как сидорову козу. Вишь, что наладил? проворчал опять Михеич. Отпусти разбойника, не вешай разбойника, да и не хвались, что хотел повесить. затвердило Сорока Якова. Видно с одного поля ягода. Не беспокойся, брат, прибавил он громко. Наш князь никого не боится, наплевать ему на твоего Скурлатова. Он одному царю ответ держит. Мельник принёс зажжённую лучину и воткнул её в стену. Потом принёс щей, хлеба и кружку браги. В чертах его была странная смесь добродушия и плутовства. Волосы и борода были совсем седые, а глаза ярко-серого цвета. Морщины во всех направлениях рассекали лицо его. Поужинав и помолившись Богу, князь и Михеич расположились на мешках. Мельник пожелал им доброй ночи, низко поклонился, погасил лучину и вышел. "Поярин", сказал Михеич, когда они остались одни. "Сдаётся мне, что напрасно мы здесь остановились. Лучше было ехать до Москвы, чтоб тревожить народ Божий среди ночи, слезать с коней Да отмыкать рогатки на каждой улице. Да что, батюшка, лучше отмыкать рогатки, Чем спать в чертовой мельнице. И угораздило же их окаянных привезти именно в мельницу. Да еще на Ивана купала. Фу, пропасть! Да что тебе здесь, худо, что ли? Нет, батюшка, не худо. И лежать покойно. И щи были добры, и лошадям овёс засыпан до да только то худо, что хозяин вишмельник. Что ж с того, что он мельник? Как что? Что мельник? сказал с жаром Михеич. Да разве ты не знаешь, князь, что нет мельника, которому бы нечистый не приходился с родни? А ли ты думаешь, он сумеет без нечистого плотину насыпать? Да чёрта с два! Тёткой его подкурятина. Слыхал я про это, сказал князь. Мало ли что люди говорят. Да теперь не время разбирать, бери, что бог послал. Михеич немного помолчал, потом зевнул, ещё помолчал и спросил уже заспанным голосом: «А как ты думаешь, боярин, что за человек этот, Матвей Хомяк, которого ты с лошади сшиб?» «Я думаю, разбойник». «И я тоже думаю». «А как ты думаешь, боярин, что за человек этот, Ванюха Перстень?» «Я думаю, тоже разбойник». И я так думаю. Только этот разбойник будет почище того разбойника. А тебе как покажется, боярин? Который разбойник будет почище? Хомяк или перстень? И не дожидаясь ответа, Михеич захрапел. Скоре уснул и князь